Издательство «Эксмо» представляет. Алекс Палвин. Пустые комнаты. Текст читает Дементьев Илья. Боль зияет пустотами. Я и не вспомнить, давно ли она родилась и было ли время, еще не знавшее боли. Она сама, свое будущее, попав в ее вечный круг, прошедшая зорко пророчить периоды новых мук. Эмили Диккенсен. Перевод В. марковой Пролог. В начале одиннадцатого ночи, опрокинув около четырнадцати тумблеров неразбавленного виски, я побрел через парковку к своему автомобилю. Если вы собираетесь вести машину в изрядном подпитии, вам следует быть готовым к тому, что это может стоить вам денег, свободы, в конце концов в жизни, причем не только вашей. «Я знал!» что попаду в беду, как только мои руки коснулись рулевого колеса. Это не было предчувствие, нет, я просто знал это. Той осенью мой физический возраст сравнялся с возрастом моего отца на момент его смерти, и я не мог не чувствовать некой связи с ним. Пустынное шоссе, 10 миль однообразного леса и однотипной обочины тянулось в коридоре деревьев. Я на миг прикрыл глаза, когда открыл их, на дороге был человек». Он почти дошел до двойной сплошной. Помню, в тот момент меня посетили две мысли. Первая. У него нет фонаря. Значит, он шагал по лесу в темноте. Вторая. Какого черта он не выглядит испуганным? Человек повернул голову и посмотрел на меня. Наши взгляды встретились. На краткий миг мы были достаточно близко, чтобы заглянуть в мир друг друга. Я смотрел ему в глаза, когда сбил его на скорости 40 миль в час. По ветровому стеклу... Выстрелили длинные извилистые трещины, что-то прогрохотало по крыше и свалилось на дорогу в красном свете тормозных огней. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Толкнув дверцу, я вывалился на дорогу и, спотыкаясь, опустил взгляд, убедиться, что не обмочился. На асфальте остались алые полосы, которые вели под деревья в темноту. Я представил, как он подтягивает за собой ноги и всхлипывает от боли. Однажды я подстрелил олениху и шел по следу, крови на траве становилось все больше, хороший знак для охотника, выслеживающего подранка. Люди, которые никогда не были на охоте, полагают, что главное попасть в цель. Отчасти они правы, добычу еще надо отыскать. Когда я нашел олениху, она была уже мертва. В свете фар упали первые снежинки. Именно тьма сделала свет таким ярким, а страх ослепительным. Запрыгнув за руль, я дал по газам, а по возвращении домой выдул бутылку водки. Вырубился на полу в гостиной и пролежал так до утра. Утром я решил убедить себя, что это был олень. Конечно, почему бы и нет. Но у оленей не бывает таких глаз, — возразил внутренний голос. Такие глаза привычнее видеть на морде волка. В течение следующего месяца я был занят тем, что постоянно просматривал новости и ждал появления полиции на крыльце своего дома. Пробовал найти то место, в дальнейшем множество раз проезжал мимо, однако ничто не ёкнуло во мне, не шепнуло «Остановись!». Холодок не сполз по позвоночнику. Снегопад скрыл кровь, я заменил ветровое стекло, потом машину. Со временем страх притупился. Я перестал просыпаться посреди ночи с бешено колотящимся сердцем, цепляясь за руль. Правосудие или кровь? Ну, вообще-то ни то, ни другое. Предполагаемое убийство не повлекло за собой никаких последствий. Я не сел в тюрьму, не попал в аварию, не поскользнулся и не разбил себе голову об унитаз. Если тот тип и выжил, то убрался куда подальше, забрался в глушь, словно раненый зверь в нору. Вряд ли он помнил о той ночи больше, чем я. Верно? Так я думал. Последствия ждали меня в белом конверте два года спустя. Простые и понятные – Точно удар колодой по затылку или шипение газовой горелки. Но обо всем по порядку.